О человеческих жертвоприношениях у восточных славян сохранилась не слишком обширная информация. Одним из первых письменных упоминаний о них можно считать сообщение в «Стратегиконе» — трактате о военной науке, созданном по инициативе и при участии византийского императора Маврикия на рубеже VI и VII веков. В нем, в частности, идет речь о славянских племенах склавов и антов. Жены их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существования во вдовстве. В стратегиконе не говорится о том, что эти самоубийства носили ритуальный характер, но иного характера они в те времена носить и не могли. О них упоминают и другие авторы. Арабский географ Ибн Руста, Руст, писал в начале X века о том, как в земле славян проходит похоронный обряд. Если у покойника было три жены, и одна из них утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его трупу два столба, их вбивают с в землю, потом кладут третий столб поперек, привязывают посреди этой перекладины веревку, она становится на скамейку и конец веревки завязывает вокруг своей шеи. После того, как она так сделает, скамью убирают из-под нее, и она остается повисшей, пока не задохнется и не умрет, после чего ее бросают в огонь, где она изгорает. Археологическими находками частые самоубийства женщин, о которых говорят автор Стратегикона и Ибн Руста, не подтверждаются, но единичные случаи, безусловно, имели место. Известны парные погребения воинов-славян с женщинами, женами или рабынями. А под Черниговом, в кургане второй половины X века, получившем название «Черная могила», были похоронены трое. Взрослый воин, вооруженный подросток и женщина. Некоторые исследователи допускают, что подросток, оруженосец и женщина были убиты на похоронах Витязя. И если юноша все же мог пасть в битве вместе со своим старшим боевым товарищем, то насильственная ритуальная смерть женщины почти не вызывает сомнений. Черная могила». Огромный курган высотой около 11 метров и диаметром около 125. Покойные воины в полном снаряжении, в доспехах и с оружием были уложены в деревянные домовины, которую затем придали огню. Борис Александрович Рыбаков, реконструируя похоронный обряд, пишет. Борис Александрович Рыбаков. Советский археолог и историк, академик СССР, Иран, исследователь славянской культуры и истории Древней Руси. В такой домовине, когда она была заполнена жертвенными животными, происходит и один из самых мрачных эпизодов погребения. Умерщвление женщины, обреченное на сожжение. Когда дом мёртвых был наполнен всем, его, очевидно, закладывали хворостом доверху, подкладывали хворост снаружи и зажигали все сооружение. Старший воин, погребенный в черной могиле, имел, судя по всему, очень высокий статус. Об этом говорят и ценные вещи, сопровождавшие его в последний путь, и размеры кургана. В кургане были найдены кольчуги и шлемы, груды оружия, останки двух оседланных коней, две золотые византийские монеты, бронзовый идол, турьи рога в серебряных оковках, украшения, золотые и серебряные слитки, котел с бараньими костями, жаровня, жертвенные ножи, набор игральных бабок-острогалов, инструменты. Сохранившиеся обручи и дужки рассказали археологам о 12 деревянных ведрах, видимо, с вином и медом, поставленных в курган. Возле обгоревших останков женщины найдены 10 серпов, кости быка или коровы и зерна, предметы, связанные с сельскохозяйственным трудом. Маловероятно, чтобы спутница князя, будь она даже не женой, а наложницей, приходилось сжать пшеницу или ухаживать за коровой но ей, видимо, надлежало ведать этими делами в загробной жизни. Вообще говоря, трудно сказать с уверенностью, было ли жертвоприношение в черной могиле совершено по славянскому обряду. Примерно за сто лет до этого в Новгород по приглашению его жителей пришел княжить варяг Рюрик с дружиной. После его смерти родственник князя Олег, регент его малолетнего сына Игоря и тоже варяг, взял Киев, установив власть варяжской династии на значительных территориях, населенных славянами. Недаром огненные захоронение в черной могиле чем-то напоминает похороны в корабле, описанные Ибн Фадланом и хорошо известные археологам. Напомним, что Ибн Фадлан, рассказывая о, безусловно, скандинавском обряде, называет его участников русами. За столетия, прошедшие между вокняжением Рюрика и похоронами в черной могиле, народные традиции, конечно, вряд ли сильно изменились но как раз княжеские похороны могли перенять немало варяжских черт. А известный исследователь Владимир Яковлевич Петрухин считает вполне вероятным, что на обряд черной могилы оказали влияние и кочевники, подданные хазарского кагана, с которыми в те годы вел непримиримую борьбу внук Рюрика Святослав. Но чьим бы влиянием не объяснялись особенности именно этих похорон, судя по всему, славянским женам или рабыням случалось сопровождать своих мужей и повелителей в загробный мир. О похоронах живой жены вместе с мужем говорится в русской былине о потоке Михаила Ивановича. «Когда потек состарился и приставился, тогда попы церковные его потыка похоронили, а его молодую жену Авдотью Лиховидьевну с ним же живую зарыли в сыру землю». Упоминание о попах, конечно, попало в былину позже, и достоверность его вызывает, мягко говоря, сомнения. Впрочем, эта история вообще не вполне однозначна и сохранилась в разных вариантах. Один из них повествует о том, как Михайло Иванович Поток и его молодая жена заранее договорились, что тот из супругов, который переживет второго, живым ляжет с ним вместе в гроб. Первый умерла жена — и ее мужа похоронили вместе с ней, что не укладывается ни в славянскую, ни в какую-либо другую традицию. Но мудрый поток приказал положить в гроб запас еды и металлические прутья, а кроме того вывел наружу веревочку, привязанную к колоколу. Его ожидания оправдались. К полуночи в могиле появилась змея, которая хотела сожрать обоих супругов, и живого, и мертвую. Но Михаил Иванович победил змею, послал ее за живой водой, воскресил свою жену и зазвонил в колокол. Сбежавшийся народ разрыл могилу и освободил супругов, после чего они жили долго и счастливо. Когда же Михаил Иванович умер, его жене ничего другого не оставалось, как сдержать давние обещания и лечь в гроб вместе с ним. В середине X века, незадолго до крещения Руси, о человеческих жертвоприношениях у славян писал византийский хронист Лев Диакон. В те годы князь Святослав, внук Рюрика и отец будущего крестителя Руси Владимира, был осажден византийцами в крепости Доростол, незадолго до того отбитый им у болгар. После этого удача отвернулась от воинов Святослава, которых Лев Диакон называет скифами, согласно византийской привычке именовать так всех северных варваров. Но этой неточностью можно пренебречь и в остальном поверить знаменитому историку. Скифы не выдержали натиска противника. Сильно удрученные гибелью своего предводителя, Икмора, второго человека в войске после Святослава, они забросили щиты за спины и стали отступать к городу, а Рамеи преследовали их и убивали. Рамеями, то есть римлянами, называли себя жители Византии. И вот, когда наступила ночь и засиял полный круг Луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра. Оба эти обреда, и жертвоприношение пленных, и жертвоприношение младенцев, отмечаются у славян и другими средневековыми авторами. Археологи подтверждают, что славяне приносили человеческие жертвы языческим богам. Так Борис Александрович Рыбаков в своей книге «Язычество Древней Руси» пишет, что городище Бабина гора на берегу Днепра, существовавшее на рубеже Р и принадлежавшее, по его мнению, ранним славянам, было языческим святилищем женского божества вроде Макоши, где в исключительных случаях приносили в жертву детей. Макош, она же Мокош, Славянское божество, ведавшее ремеслами, прежде всего придением и ткачеством. Возможно, жена Перуна, громоверца, главного бога в пантеоне Киевской Руси. Свидетельством тому, исследователь считает детские черепа, захороненные неподалеку без инвентаря, которым было принято сопровождать обычные погребения. Однако некоторые другие исследователи, не отрицая самого факта человеческих жертвоприношений у славян, Считают, что обычай этот просуществовал очень недолго. В жертвенных ямах и на жертвенных площадках человеческие кости, по их мнению, появляются только с X века, незадолго до крещения Руси. Известные археологи Ирина Петровна Русанова и Борис Анисимович Тимощук в своей книге «Языческие святилища древних славян» пишут «До X века, до завершающей и наиболее развитой формы язычества, данных о таких жертвах нет». Самым ранним безусловным свидетельством человеческого жертвоприношения у славян они считают жертвенную площадку возле Плотска в Польше. Здесь, на горе Тумской, находилось большое овальное кострище с белым камнем-алтарем. На площадке найдены кости животных, сосуд с железным шлаком, обломки посуды. В землю был воткнут меч. И здесь же археологи обнаружили череп 12-летнего ребенка. Комплекс этот датируется X веком. В 978, по некоторым сведениям, в 980 году, князь Владимир, которого Святослав назначил новгородским князем, после гибели отца захватывает Киев и верховную власть на Руси. Повесть временных лет гласит. «И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за тюремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами и Хорса, и дождь бога, и Стребога, и Симаргла, и Мокош. Хорс древнерусское божество, соотносимое с солнцем, иногда с луной. Дождьбог бог солнца и плодородия в восточнославянской мифологии. Стребог бог восточнославянского пантеона с неустановленными функциями. Симаргл божество древнерусского пантеона, возможно, появился на свет из-за ошибки переписчиков и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими, и осквернилась жертвоприношениями земля русская и холм тот». Впрочем, страшная традиция доживала уже последние, если не дни, то годы. Последними жертвами официального языческого культа на Руси стали Феодор Варяк и его сын Иоанн, впоследствии канонизированные церковью, как святые мученики. Летопись говорит об этом так. «Пошел Владимир против едвягов и захватил их землю». Едвяги. Одно из балдских племен. «И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре, «Бросим жребий на отрока и девицу» на кого падет он тех и зарежем в жертву богам был тогда варяк один и был двор его где сейчас церковь святой богородицы которую построил владимир пришел тот варяк из греческой земли и в тайне исповедовал христианскую веру и был у него сын прекрасный лицом и душою на него то и пал жребий по зависти дьявола ибо не терпел его дьявол имеющий власть над всеми а этот был ему как терния в сердце и пытался сгубить его окаянный и натравил людей. И посланные к нему придя сказали, «На сына твоего пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». И сказал варяг, «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют, не говорят» но сделаны вручную из дерева, секирою и ножом. Бог же один, которому служат греки и поклоняются. Сотворил он небо и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну, и создал жизнь на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам. Посланы ушли и поведали обо всем людям. Те же, взяв оружие, пошли на него, и разнесли его двор. Варяг же стоял в сенях с сыном своим. Сказали ему, дай сына своего, да принесем его богам. Он же ответил, если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы? И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. Каким именно богам должны были принести в жертвы юного варяга, летописец не уточняет. Борис Александрович Рыбаков полагал, что Перуну. Но последнему недолго оставалось принимать жертвы от киевлян. Прошло несколько лет. Владимир после долгих колебаний между несколькими предложенными ему монотеистическими религиями выбрал христианство по греческому образцу. Он принял крещение и повелел повергнуть идолы. Одни изрубить, а другие сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы, по его кручью и приставил 12 мужей колотить его палками. Впрочем, летописец поясняет, что делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. Избитого Перуна сбросили в Днепр, причем княжеским людям было велено отпихивать его от берега, пока он не пройдет пороги конце концов поруганного идола выбросило на отмель, которая с тех пор называется Перуньей. Владимир же приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия, на холме, где стоял идол Перуна и другие, и где приносили им жертвы князь и люди. Несмотря на все инициативы князя Владимира, язычество на Руси исчезло далеко не сразу равно как и человеческие жертвоприношения, хотя эта практика, судя по всему, ушла в подполье. После того, как князь ликвидировал им же созданное капище в Киеве и в других подвластных ему городах, поклонение языческим богам продолжалось в лесах. Например, археологи обнаружили огромный культовый центр на правом берегу реки Сбруч, притока Днестра в Украине. Он возник в X веке, видимо, незадолго до крещения Руси. Но после того, как в городах язычество было запрещено, Сбручский центр пережил подлинный расцвет. Центр окружали непроходимые дубовые и грабовые леса. В трех расположенных неподалеку друг от друга маленьких городках — Багите, Звениграде, Говде — вероятно, жили жрецы и останавливались паломники. Возле каждого городка имелись капища с многочисленными жертвенными ямами. И во многих ямах, помимо черепков посуды, стеклянных браслетов, бус, височных колец, костей животных и прочих традиционных находок археологи обнаружили человеческие кости. На территории святилища Багит выделяются два возвышения, сложенные из камней. Одно из них было пьедесталом идола, а второе — жертвенником. Капище окружали восемь жертвенных ям, в некоторых из них найдены человеческие скелеты. Впрочем, по поводу двух скелетов взрослых людей Исследователи высказывают предположение, что они принадлежали жрецам, которых похоронили в священном месте. Их костяки не были расчленены, покойные лежали на спине, головой к западу, сложив руки на животе или груди. Что же касается останков двоих детей, они не оставляют почти никаких сомнений в том, что здесь совершались человеческие жертвоприношения. Сам идол, которому приносили кровавые жертвы, в святилище найден не был. Но неподалеку отсюда, в реке Сбруч, в середине XIX века была обнаружена каменная фигура. Ее основание настолько хорошо вписывается в пьедестал богитского святилища, что специалисты почти не сомневаются. На холме городища Богит когда-то стоял именно этот идол. Он представляет собой четырехгранный столб из серого известняка высотой больше двух с половиной метров. Четырехлекую голову идола венчает круглая шапка. Стол разделен на три яруса, каждый из которых покрыт резными изображениями богов. Здесь явлен, судя по всему, весь основной славянский пантеон. Все три святилища Сбруческого культового центра просуществовали до XIII века. Неизвестно, что положило им конец. Преследование со стороны официальной власти или татаро-монгольское нашествие. Так или иначе, в XIII веке с языческими жертвоприношениями на берегах Сбруча было покончено. О совершавшихся славянами человеческих жертвоприношениях напоминают невинные языческие обряды, сохранившиеся кое-где до наших дней. Это сожжение чучела Масленицы, похороны Костромы, утопление чучела Купалы. Еще в начале 20 века при строительстве новой мельницы водяному предлагали человеческие жертвы. Правда, он должен был утащить их в воду сам. В 1976 году Семидесятилетняя жительница Алопаевска, дочь мельника, рассказывала этнографам. «Отец мне говорил, что когда мельницу строят, завещают водяному несколько голов. Если завещание не сделать, так он будет скотину вытаскивать. Отец говорил, когда строили мельницу, так завещали 12 голов. 12 человек и утонуло». Еще один уральский информатор сообщил. «Раньше, при Демидове еще, заводы-то ведь все на прудах ставили». А чтобы работал завод, хозяин должен был дань лешачихи заплатить. В тот день, когда завод открывали, заводчик на берег выходил и кидал в воду перчатку. Это значит, он пять человек лешачихи отдает, пять жертв значит будет.